Глава вторая. Предсказание сбывается. Что она имела в виду? Резко поинтересовался господин Боринг, когда гувернантка исчезла, отправившись предсказывать будущее новым клиентам. Не знаю, пожала плечами Дерека, а затем указала на карман, в который миллионер убрал запечатанное письмо. Но вы можете узнать, если прочтете то, что там написано. Ее собеседник достал письмо, и задумчивым лицом покрутил его в своей корявой старческой руке. «Нет», — произнес он отрывисто после некоторого размышления, «если там нет ничего страшного, то это может подождать, а если она предсказала мне что-то плохое, то я хочу встретиться со злом вслепую. Будущему лучше оставаться скрытым от людских глаз. Тем не менее, вы пошли в шатер тайн, чтобы узнать, что вас ожидает», «Всего лишь потому, что хотел передать свои генеи на постройку часовни. Я ничего не отдаю просто так. Именно этот принцип помог мне создать свой капитал. Но все это гадание — ерунда», — сказал Джон, внимательно глядя на Дереку. «А вам это Уорри гадала?» «Да. По картам и по руке, и глядя в кристалл». «И вы верите в то, что она предсказывает?» Девушка покраснела, отвела взгляд и увидела господина Освальда Форда, который в ожидании ее возвращения прогуливался по ярмарке, попыхивая сигаретой. Я хотела бы ей верить, мягко сказала она. Боринг проследил за ее взглядом и тоже увидел высокого, симпатичного молодого человека. Присутствие Форда, похоже, вызвало у него неприятное чувство. Миллионер нахмурился. «Вы глупы, девочка моя», — грубо сказал он. «Мы сами творим свою судьбу, к добру или к худу, и не нужно никакой хиромантии, чтобы понимать. Мы пожнем то, что посеем». Дерика же не отводила взгляда от своего возлюбленного, который остановился, чтобы поговорить с какой-то симпатичной девушкой. Ей явно хотелось присоединиться к господину Форду. Они беседовать, защищая то, что мисс Уорри называла «своим искусством». Она задумчиво ответила господину Боурингу, «Для некоторых людей завеса, отделяющая наш мир от подстороннего, очень тонка, и иногда чувствительные натуры обретают предчувствия, которые оказываются истинными. Таким образом, они могут предсказать будущее. Я знаю несколько пророчеств Софи, которые сбылись в точности». «Софи?» «Мисс Уорри, она моя гувернантка уже много лет, но если пожелает нас покинуть, то легко сможет зарабатывать себе на жизнь с помощью гадания. Если она откроет такой бизнес в Лондоне, ее схватят и придадут суду магистратов как авантюристку, и правильно сделают», — объявил Джон. «Эта дама глупа, как пробка». «Она очень хорошая и добрая женщина, господин Боуринг». «Но она, конечно, имеет хорошего защитника в вашем лице, мисс Тревик», пожал плечами миллионер, а потом резко сменил тему разговора. «Где же ваш отец?» «Где то тут?» – ответила Дерик, оглядываясь. «Вы хотите еще раз увидеть его?» «Не сейчас. Я собираюсь уехать часов в пять и не прочь увидеться с ним до этого. До Гранш путь не близкий, но у меня быстрая машина. Прежде чем уехать, я хотел бы поговорить с вами». «Со мной?» — удивилась мисс Тревик. «У нее не было почти ничего общего с этим стариком». «Да». С этими словами Джон отвел девушку в укромный уголок, где стояла садовая скамейка, и кивнул, предлагая ей присесть. По его лицу было видно. Этот человек привык, чтобы ему подчинялись. «Мы с вашим отцом говорили о вас», — резко объявил господин Боуринг, когда Дерека устроилась на скамейке. «Да?» — холодно отозвалась она и внимательно уставилась голубыми глазами на огрубевшее лицо миллионера. Мистер Эвик не знала, что ответить, потому что и представления не имела, о чем идет речь. Боуринг, как она чувствовала интуитивно, был не таким уж простым человеком. «Вы мне кажетесь девушкой весьма разумной», — сказал он. «Спасибо за комплимент, но я хотела бы знать, в чем дело». Я слышал, как ловко вы управляетесь с домом, а заодно и со своим отцом. Он между нами всегда был простаком. Откуда вы все это знаете? Ваш отец был со мной в Африке в те годы, когда вы были крошечной девочкой. Он вернулся домой примерно в то время, как умерла ваша мать, и притом без гроша, а я? Я теперь стою очень дорого. Тут миллионер буквально надулся от гордости. Я сделал целое состояние. «Это я и так знаю», — холодно отозвалась Дерика. «Но какое это имеет отношение ко мне?» «Я к этому и подхожу. Я арендовал гранж у вашего отца не потому, что хочу там жить, а лишь для того, чтобы помочь ему. Я плачу ему фантастическую аренду, на которую он, собственно, и живет». «Вы не имеете права так говорить», — покраснев заявила его собеседница. «В конце концов, речь о моем отце». То, что вы вместе были в Южной Африке, не дает вам права оскорблять его. Миллионер застыл. А я смотрю, вы девушка упрямая, одобрительно сказал он. О, мне это нравится. С вашего позволения, сказала Дерика с сарказмом, став со скамейки. Я лучше вернусь к своим обязанностям, присоединюсь к гостям. Присоединитесь к этому молодому Фату, заметил Боуринг, кивнув в сторону Форда. «Я вижу, что это значит». «Сэр!» Теперь мисс Тревик выглядела возмущенной. Впрочем, она и в самом деле сильно рассердилась. «Мои личные дела никоим образом вас не касаются». «О, нет!» «Напротив, они касаются меня напрямую. Именно об этом я и говорил с вашим отцом». «Что вы имеете в виду?» «Позвольте, прежде чем ответить, я задам вам один вопрос». «Когда мисс Уорри предсказывала вам судьбу, что она сказала о том, кто должен стать вашим мужем?» «Не хочу отвечать на этот вопрос», — решительно объявила Дерека, но тут же невольно дала ответ, бросив взгляд на Освальда. «Нет», — объявил Боуринг, последив взгляд девушки, — «ему не быть вашим мужем». «Я уже выбрала себе жениха, господин Боуринг». «Вы слишком горячая девушка, послушайте». «Я всего лишь старый друг вашего бедного отца и желаю ему только самого лучшего». «Никогда не знала, что мой отец и вы были друзьями». «Да, отношения у нас были натянутые», — мрачно объявил Джон. «Он держался в стороне от меня, а я от него. Но сегодня я приехал, чтобы помириться. Мы все сделали как надо, хотя ваш отец настолько забылся, что даже угрожал мне смертью. Смешно». «Так я и сказал ему», — спокойно продолжал миллионер. «Конечно, из-за некоторых событий, случившихся в Южной Африке, он был бы не прочь видеть меня в гробу. И все же мне удалось объяснить ему, что наши интересы совпадают. И я предложил ему новое соглашение». Тут он сделал многозначительную паузу. Дерека вопросительно посмотрела на него, и миллионер продолжил. «Я намерен заплатить вашему отцу много больше арендной платы» чтобы помочь выйти из нынешних финансовых трудностей, о которых вы наверняка осведомлены. Если вы, вы, мисс Тревик, выйдите замуж за моего сына Моргана. Девушка в ошеломлении вскочила. «Выйти замуж за вашего сына? Этого идиота?» «Ну не такой уж он и идиот», — с досадой заметил Боуринг. «Хотя, конечно, человек слабовольный». «Тем лучше для женщины с вашим характером, моя дорогая. Моргану нужна супруга, которая смогла бы о нем как следует заботиться. А вы, мисс Тревик, как я слышал, как раз такая. Вы станете моему сыну хорошей женой. Кроме того, вы девушка из благородной семьи, дочь баронета. Вот за это я и готов заплатить. Если вы выйдете замуж за Моргана, то превратите его в нечто напоминающее мужчину» а я верну вам имение Гранж, и вы с мужем получите доход более десяти тысяч в год. А когда я умру, вы получите основную часть моих денег. Кроме того, я поправлю все дела вашего отца». «Вы это серьезно?» Поинтересовалась его собеседница краснее. «Абсолютно. Я не бросаю слов на ветер». «Я тоже. Подождите-ка минуту». Больше не говоря ни слова, девушка развернулась и ушла. Господин Боуринг остался сидеть на скамейке, пытаясь разгадать, что она могла придумать. Но гадал он недолго. Вскоре мисс Тревик вернулась с Освальдом Фордом. «Я попросила этого джентльмена присоединиться к нам, чтобы и он услышал мой ответ». Холодно заметила она. «Освальд, господин Боуринг и мой отец решили, что я должна выйти замуж за Моргана, сына этого человека». «Дерека! Но ты ж не станешь! Ведь я... Ведь ты любишь меня!» Закончила она за него фразу, а потом нежно поцеловала его. После этого, повернувшись к Джону, который, нахмурившись, наблюдал за этой комедией, девушка продолжила. «Вам еще нужен какой-то ответ?» «Что все это значит?» — сердито спросил Форд. Это означает, что господин Боуринг хотел купить меня, но он, видимо, не знал, что я не продаюсь. И еще это означает, Освальд, что я выйду за тебя замуж, как только ты назначишь дату свадьбы. Это тоже означает, что если вы не послушаетесь отца и не выйдете замуж за моего сына, то сэр Ганнибал Тревик будет публично опозорен, невозмутимо возразил ей миллионер позорен? «О чем вы?» — изумилась мисс Тревик. «Советую вам поговорить об этом с отцом», — насмешливо объявил Боуринг. «Вы увидите, что он на моей стороне. А потом позвоните Моргану. Похоже, вам стоит познакомиться поближе. Что же до свадьбы?» то я могу подождать, но недолго», — с этими словами он вытащил из кармана часы и взглянул на них. «Уже пять я должен идти» но я вернусь завтра. Надеюсь, к моему приезду вы поговорите с отцом и измените свое решение. Доброго вам вечера. Когда миллионер ушел, Дерика с испугом уставилась ему вслед. «Что он имел в виду?» — в очередной раз повторила она. «Это шантаж», — тихо ответил Форд. «Говорю тебе как юрист. Твой отец жил в Южной Африке» и, видимо, попал там в какую-то передрягу. Этот человек знает все о том случае, и если ты не выйдешь замуж за Моргана Боуринга, то его папаша расскажет всему миру то, что твой отец предпочел бы держать в тайне. Освальд! Мой отец во многих отношениях слабый и глупый человек», быстро сказала мисс Тревик. «Но я не верю, что он сделал или хотя бы подумал сделать что-то зазорное». «Тогда почему этот тип так уверен, что ты выйдешь замуж по его приказу?» Девушка с усталым вздохом провела рукой по лбу. «Я не знаю», — сказала она. «Этот Морган Боринг полоумный. На него даже смотреть страшно. Но если бы он и был в своем уме, я все равно не вышла бы за него замуж. Все в Санкт-Эвалдсе знают, что этот парень не отвечает за себя. Отец не мог согласиться с тем, чтобы я вышла за него замуж» я в этом уверена». Форд молчал. Он знал, что сэр Ганнибал Тревик был человеком эгоистичным, и, вероятно, в его судьбе было немало страниц, о которых он не хотел бы поведать окружающему миру. Скорее всего, чтобы спастись от публичного позора, он с легкостью мог пожертвовать Дерикой. Но Освальд, по вполне понятным причинам, не мог сказать этого своей возлюбленной, так что теперь они замерли в неловком молчании. Дерика первая оправилась от потрясения. «Я немедленно поговорю с отцом», сказала она решительно, «и пусть он переговорит с господином Боурингом, прежде чем тот уедет». Господин Форд согласился. Но напрасно они искали хозяина особняка. Сэра Тревика не было ни в доме, ни в саду. Гости, устав от праздника, уже начали разъезжаться и Дерика с Освальдом, следующим за ней по пятам, отправились к воротам, полагая найти отца там, прощающимся с посетителями благотворительной ярмарки. Вместо этого она увидела, как Джон Боуринг сел в свой автомобиль, на вид больше похожий на гоночное авто, чем на машину для поездок по сельским дорогам. Однако перед тем, как уехать, миллионер вновь обратился к девушке. «Я так и не нашел...» своего старого приятеля, сэра насмешливо объявил он. «Иначе я рассказал бы ему о нашем разговоре. Но я заеду завтра. Еще раз доброго вам вечера». И, развернув машину, он уехал. Его гудящий автомобиль напомнил девушке огромную пчелу. Дерека посмотрела ему вслед, но не нашлась, что сказать. Потом она вместе с Фордом отправилась на поиски отца, но тот как сквозь землю провалился. Сложно было сказать, что думал господин Боуринг о том, почему девушка отказалась его слушаться. Он сидел рядом с водителем, глубоко задумавшись. Мрачная улыбка то и дело кривила его губы, и он то и дело сдвигал брови. Шофер, тихий молодой человек по имени Дональд, уверенно вел машину. На полной скорости она вылетела на центральную улицу Санкт-Эволдса, а потом понеслась вперед по мостовой. Многие останавливались посмотреть ей вслед. А потом, что уж было и вовсе чудно, автомобиль понесся вверх по склону холма, словно муха, карабкающаяся вверх по стене. Однако все горожане хорошо знали Боуринга и его машину, и многие завидовали его богатству, которое позволяло ему иметь авто, редкость в этих краях. Когда крутой подъем остался позади, машина полетела по ровной дороге, пока не добралась до следующего склона и не скользнула вниз по наклонной кривой, которая уходила назад в долину. После опять начался подъем, и автомобиль вновь пополз вверх, выплюнув облако черного газа. Теперь со всех сторон тянулись голые пустоши, заросшие вереском и дроком. Тут и там лежали серые валуны. Словно великан рассыпал камешки из кармана. По обе стороны поднимались пологие холмы, увенчанные кромлехами с фиолетовыми прожилками. На западе расцвели яркие краски заката, розовые чуть ниже зенита и золотые у самого горизонта. Слева маячили мрачные пригорки, справа темно-синей равнины раскинулся холодный океан, и волны взбивали белую пену среди черных острых камней. Боуринг отлично знал этот пейзаж, но он никогда не обращал внимания на такие пустяки, как восходы и закаты. Богач думал о многих вещах, возможно, о прошлом которая, если верить сплетням, было не слишком безоблачным. И еще он думал о сказочной фее, которая отважилась отказать его настоятельной просьбе. Как такая хрупкая девушка может быть столь упрямой? Дерика была бы великолепной женой для безумного Моргана. Она принесла бы свежую кровь в семью. Тогда он, Джон Боуринг, миллионер, мог бы спокойно умереть, зная, что будущее его рода в твердых руках. А пока старик предавался мечтам, его автомобиль скользил по дороге, взлетая на подъемах. Словно живое существо, он несся по серпантину с уровня на уровень. Примерно в трех милях от Санкт-Эволтса был участок дороги, идущий вниз, и Дональд решил воспользоваться им, чтобы прокатить хозяина с ветерком. Двигатель взревел и машина понеслась вперед, словно снаряд. Свежий воздух резко ударил в лицо шоферу и пассажиру, и авто громко загудело перед длинным спуском. Внизу был резкий поворот, а дальше дорога шла по пустошам. Господин Боуринг дремал, в то время как Дональд лихо проскочил поворот. Но тут водитель неожиданно увидел прямо на дороге перед собой огромную каменную глыбу, С воплем ужаса он резко ударил по тормозам, но было уже слишком поздно. Машина на полном ходу врезалась в гранитный обломок, и двое мужчин вылетели из груды смятого железа и стекла. Это было похоже на ночной кошмар. Шофер, словно пробка, вылетел из кабины и упал на мягкую поросль вереска, едва не задев головой огромный камень, который убил бы его. Пролежав какое-то время, еще не придя окончательно в себя, Дональд с болью поднялся и вернулся на дорогу. Словно во сне он увидел разбитую машину. Его хозяин тоже пытался подняться на ноги. Боуринг встал, выпрямившись, и закачался из стороны в сторону. В тот же миг с обрыва спрыгнул какой-то человек. Подскочив к старику, он приставил пистолет к его уху. В следующий момент раздался выстрел. Джон рухнул землю, а Дональд, задыхаясь от ужаса и ослабев от потери крови, потерял сознание. Со стороны могло показаться, что он мертв, точно так же, как и старый миллионер. Но выстрел привлек еще чье-то внимание. Убийца услышал крик и без колебаний полез вверх по склону, а потом исчез в долине Пурпурного Вереска. Едва он скрылся из-за поворота дороги, выбежало несколько рабочих. Они вырубали камни в старом карьере, который принадлежал сэру Тревику неподалеку от места аварии. Увидев, что случилось, каменотесы испуганно вскрикнули. Сначала они решили, что произошла всего лишь автомобильная катастрофа. Да и что они могли подумать, увидев разбитую машину, бесчувственного человека и огромную гранитную глыбу посреди дороги? «Но как же выстрел?» — сказал один из мужчин, подымая тело Боуринга. В следующую секунду рабочий с ужасом отшвырнул его. «Посмотрите!» — закричал он, указывая на голову миллионера. «Да это убийство!» — воскликнул один из его спутников, и каменотесы стали испуганно переглядываться. Потом раздался шум колес, и из-за поворота выехала коляска, из которой выбрались господин Пенриф и мисс Стрэттон. — Что тут происходит? — поинтересовался Пенриф. — Мы услышали выстрел и вернулись. — Господин Боуринг мертв, — объявил один из рабочих. — Его застрелили. — Мертв? — Застрелили? — охнул Ральф в то время как его спутница вскрикнула. Тем временем Пенриф выпрыгнул из коляски с перекошенным от ужаса лицом. «Позвольте мне посмотреть». Повернувшись, он посмотрел на Энн тоже выбравшуюся на дорогу. Она была бледной, как мел. Ее губы дрожали. Рядом с телом Джона лежал конверт. Протянув руку, девушка подняла его с земли и надорвала. «Может быть, из этого письма можно узнать, кто убийца?» Сказала она, все еще вздрагивая. «Возможно, убийца оставил его здесь?» «И что там?» — спросил Ральф. Чиркнув спичкой, он подсветил мисс Стрэттен, чтобы та могла прочесть письмо. Вокруг них сгрудились рабочие. И Энн медленно прочитала. «Сегодня вечером, прежде чем вы доберетесь домой, Вы будете убиты. Наступила мертвая тишина. Все собравшиеся уставились на распростертое на земле тело. Пророчество исполнилось.